Глава четвертая. Ямстью мстю, и мстя моя страшна!» Так бы и валялся до утра, бездумно таращаясь в стену. Но благостное ничего не делание разрушили. Епископ на свежем воздухе быстро пришел в себя и не стал предаваться праздности. Заворочился, приподнялся, внимательно изучил окрестности и лишь затем тихо сообщил. «Да, мы в ограде золотарей выбрались. Большая удача. Сюда и днём люди не очень любят заглядывать, а ночью даже за большие деньги никто не зайдёт. Стена вон городская в двух шагах, а за ней кладбище старое, где ещё до нашествия тьмы хранить начали. Нехорошее место. Не говорю уже о том, что вонь несусветная от всего этого хозяйства. Кому вонь, а мне фиалками пахнет. Вы правы, в сравнении с тем, что мы пережили под землёй и впрямь аромат райских цветов». «Конфидус, вы, так понимаю, хорошо знаете город, раз даже с владениями золотарей знакомы. Да, доводилось здесь службу нести юнцом. Всё, что вблизи стен, знаю прекрасно. Хоть глаза завязывай. Расскажите тогда подробнее, что здесь и где». «Вон стена новая, за ней то самое кладбище. За кладбищем старые валы, и не живёт там никто. Рва там выход, грязное место. На стене дозорных много, а на валах только патрули редкие. Вон там, дальше... Квартал Кожевников вдоль стены тянется. А в другую сторону, тоже у стены. Сыроварня раньше была. А сейчас не знаю что. Наверное, все равно сыроварня. В этом квартале все, что есть в городе вонючее, собрали в одну кучу. Дальше, уже к центру, три здания поднимаются. Видите, два из них чернеют. То, что самое левое – тюрьма, откуда мы только что сбежали. За ней чуть дальше – церковная канцелярия с темницами в подвале. Там вас и держали. Но отсюда ее не разглядеть. Тот дом, что посредине, исправительный, там ночуют бедолаги вроде осужденных недоимщиков. Днём их на работу отпускают, а на ночь запирают. Ну а крайний справа, самый высокий, это обитель Ордена Карающих, логово Харька. Интересно, почему они выбрали для себя самое вонючее место в городе? Думаете, чтобы к тюрьмам поближе быть? А я вот не думаю, неспроста это. Харьки они, знаете ли, пахнут вовсе не фиалками. Привычка сработала. дан Я потерял молот и зубила, и клещи. Это плохо, через стену и без цепей легко перебраться. Думаю, лучше всего опять спуститься в траншею и найти ход к выходу в ров. Он где-то дальше должен быть. В таких ходах решётки ставятся на выходах, но вряд ли за ними следят серьёзно. Думаю, прогнили они, годами в нечистотах вымакая. Разломаем с божьей помощью. Главное, не задохнуться в этом смраде. Дан, куда вы так уставились? конфидус я мысленно прикинул, где проходит основная галерея, из которой вас сюда вытащил. Если не ошибаюсь, мы пропустили ответвление, что вело вправо. Ведь в исправительном доме тоже должны быть уборные, а за ним – обитель карающих. Следующий ход по правой стороне должен вывести к ней». «Дан, да вы о чём вообще думаете? Мы в цепях и на ногах еле стоим. В тюрьме переполох, нас вот-вот начнут искать, а может, уже начали. Вон, шум оттуда доносится. А вы... Дан...» «Да ведь там пожар!» Без интереса покосился в сторону продолговатой громады тюремного здания. И впрямь блики огня в паре окон сверкают, и шумят там всё сильнее. Похоже, из-за нас пожар, от того факела, что на пол камеры упал. Дан, за поджог обычно в кипятке варят, а то и похуже, чего придумывают. А за побег из колодок что дают? Лучше ночью про такое не вспоминать. Дан, бежать надо, за город». «Есть у меня на Западном Перекрёстке человек верный. Нет, не иридианин. В моём отряде воевал, пока руку не потерял. Собрали моему тогда денег, и трактир он придорожный открыл. Добро помнит. Хороший человек. Поможет. Лишь бы не умер. Лет пять о нём ничего не слыхал. Только бы добраться. Данда, прекратите вы на нору хорька таращиться. О деле думайте». «Конфидус, идите к своему товарищу один». «А вы?» «Объясните, как его найти. Я догоню. Наверное». «Да что вы задумали?» «Я кое-что обещал Цавусу, и слово своё я держу. И Зелёного надо найти. Хорёк должен про него знать, так что придётся к нему заглянуть». «Да вы спятели, да!» «Я всё знаю. Резко перебил я еретика. И про цепи помню, и про усталость, и про кипяток, и про погоню. Хотя про погоню загнул. Вряд ли кто-то рискнёт повторить наш путь. Конфидус, на инквизиторы я ещё могу махнуть рукой. А на Зелёного – нет. Кто знает, где он и что с ним? Он меня выручал не раз, и я его не брошу». Привязался к нему. «Скажите лучше, у карающих хорошая охрана?» «Да зачем она им нужна? Кто рискнет к ним лезть?» «Ох, я глупец, о чем говорю?» «Дан, да вы будто на десять лет постарели. Еле дышите. Куда вам в драку лезть? Потом найдете свою птицу о себе, подумайте». «Вот когда найду, тогда и подумаю. Расскажите, как разыскать вашего трактирщика». «Вот что с вами поделаешь?» «Не расскажу. Не отпущу я вас одного. Вместе пойдем». Зачем идти на такой риск вдвоем? Вы-то уже не раз выручали меня, а главное паству мою. Да и хорек у меня тоже не в любимчиках. Хотелось бы с ним посчитаться, много к нему накопилось. А как же не обижай ближнего? Я сегодня столько нагрешил, что одним грехом больше или меньше разницы уже не будет. Да и карающие по мне вообще не люди, даже же погонь, если не хуже. По улице нам не пройти, там народ какой-то бегает». Суматоха, пожар ведь. Ох и варится нам в кипятке. С поджигателями здесь разговор короткий. Под землёй пойдём. Надеюсь, не ошибся, и ход под домом действительно найдётся. Конечно, найдётся. Инквизиторы – простые смертные, с простыми человеческими слабостями. Гадят они, как обычные люди. Значит, нужник у них имеется. Ходы к ним, для удобства чистки, широкие делаются. К тому же мы в последние дни не очень-то растолстели. Пройдём». «Знаете, Дан, теперь я уже почти не сомневаюсь, что тьма вами не завладела. Перерождённые на такую глупость попросту не способны. Ох, и удумали вы! Ох, и удумали!» «Отдохнули? Нет? Всё равно, нам пора. До рассвета ещё далеко, но не стоит убивать время». «Мои предположения оправдались. По правой стороне действительно нашёлся узкий ход. Закончился он тупиком, но многоопытный епископ по каким-то лишь ему заметным признакам определил, что мы оказались прямяком под полом уборной. Стены отвесные, высота приличная, лестниц и верёвок у нас не было. Но пара неглупых людей в состоянии найти выход из такой ситуации. После череды падений до потолка мы добрались. Очень выручил штырь на цепи». Далее конфидус помог мне пролезть в отверстие с неблагозвучным названием. Такие принято вырезать в полах нужников. На этом этапе возникло первое непредвиденное осложнение. Старый слуга, обитавший неподалеку от нужника, услышал устроенный нами шум. Вместо того, чтобы перевернуться на другой бок и попытаться досмотреть прерванный сон, он, движимый воспалившимся маразмом, поднялся и, держа в одной руке свечу, а в другую кочергу с деревянной рукоятью, направился взглянуть на источник подозрительных звуков. Застукал он меня в крайне неудачный момент. Окончательно я ещё не выбрался, а назад удрать не мог, так как за ноги настойчиво выталкивал епископ. Кочергой по голове я не заработал. Неизвестно, о чём подумал бедолага, увидев, что из зловонного подземелья в уютный мирок спящего оплота Инквизиции выбирается победитель кастинга на главную роль в шедевральном триллере «Человек-дерьмо из зада каннибалов», но ни малейшей агрессии не проявил. Просто уронил свечу, схватился за сердце, попятился назад, уперся спиной в стену и расслабленно сполз на пол. Впечатлительным оказался. Подняв жировую свечу, к счастью, не погасла и убедившись, что больше сортирными тайнами никто не интересуется, помог выбраться епископу. Тот первым делом бросился к старику. «Дан, что вы с ним сделали?» Моральные метания этого еретика начали доставать то он рвётся самолично расчленить Цавуса за многочисленные старые грехи, то трясётся из-за обморочного старикана. «Мне сейчас нужнее головорез, а не святоша-непротивленец». Но конфидус это отказывается понимать. «Ведь умеет, когда припечёт, достаточно вспомнить последний день похода и бой у брода, рубил там за четверых. Эх, религия, опиум для народа. Да я его пальцем не трогал. А почему он тогда без памяти лежит?» Увидел, как я из очка выбираюсь. И что? И то, вы посмотрите на меня и подумайте, от отчего люди, увидев такое прекрасное создание в своём сортире, сознание теряют. Да уж, вы извините, Дан, но вид у вас... У вас ничуть не лучше, а уж про вонь даже не хочу говорить. Понимаю. А чего ещё ожидать, если вдоволь по нечистотам попутешествовали? Мы болтать будем? Или попробуем найти Цауса? Может, сперва попробуем привести старика в чувство и он нам всё расскажет? «Если он при виде одного меня штаны намочил, то что будет, когда обоих нас увидит?» «Ваша правда, пойдемте. Надеюсь, он очнется сам. В таком возрасте испуг опасен для сердца. Вы кочергу лучше прихватите. Пригодится». Епископ послушался, бормоча под нос молитвы на тему неминуемой перспективы вот-вот заработать новую порцию грехов. А я уверенно направился к двери. «Странное дело. Даже ноги слушаются отлично. Болят только». Но к боли привык уже. Не думаю, что мне легче стало. Скорее наоборот. Организм, похоже, понял, что наступает последний парад. Отдаёт все резервы. До остатка. Понимает, что я на грани. Свалиться могу в любой момент. Мне бы отдохнуть и поесть, причём немедленно. Иначе отключусь, будто старик этот. И не очнусь, даже когда начнут в кипятке варить. Коридор. Распахнутая дверь. Осторожно заглядываю. Узкая коморка с лежанкой и какими-то длинными полками, занавешенными рогожей. Обиталище слуги. Обернулся к епископу. «Дом какой-то странный. Стены кругом загибаются. На башню похоже. Он, может быть, и устроен как башня?» «Да это и есть башня. От старой стены уцелела. Карающие ее привели в порядок, приспособив под жилье. Думаю, цаус наверху, но один он там или нет, не могу знать. У карающих все не как у людей». То толпами в городе торчат, то никого не увидишь. Ша по всей стране. Если у них сейчас здесь сборище, то нам не поздоровится. Кроме Цавуса, в тюрьме никого из их братьей не видел. Это ничего не доказывает. Харёк просто самолично решил стражем заниматься, так что остальным без надобности к вам ходить было. Перспектива наткнуться на толпу инквизиторов не вдохновляла, но и отступать я не хотел». Видимо, от лишений мозг начал работать с перебоями. В здравом уме плюнул бы и на хорька, и даже на зелёного. В первую очередь себя спасать надо. «Конфидус, в доме очень тихо. Если их здесь много, то, наверное, спят. Осматриваем потихоньку всё». «Проснуться! От вони нашей проснуться!» Еретик был настроен пессимистически. Больше не тратя времени на пустые разговоры, я принялся изучать первый этаж. «Кухня!» На её пороге желудок скрутило судорогой от ароматов пищи. Кладовка. Чулан, забитый хламом по самую дверь. Большая полукруглая трапезная комната, заставленная столами и лавками. Запертая на замок дверь, окованная железом. Везде темно и безлюдно. Дальше коридор, заворачивая, вывел к началу винтовой лестницы. Направились вверх, поднявшись на второй этаж. Он состоял из двух больших полукруглых комнат, заставленных низкими койками и пузатыми шкафчиками, сколоченными из небрежно оструганных досок. Голые каменные стены, узкие амбразуры зарешоченных окон, затянутые белесой пленкой, дощатые полы, серые одеяла на соломенных тюфяках. Предельно спартанская обстановка, на казармы похожа. Судя по всему, здесь обитали младшие чины ордена карающих, но сегодня не было никого. Третий этаж порадовал контрастом. Здесь вообще не было перегородок. Одна большая круглая комната. Вдоль стен почти сплошной вереницей тянулись шкафы из лакированного дерева. Лишь напротив амбразур промежутки оставлены. Пол застелен коврами, явно не дешевыми. Несколько кожаных диванов и кресел. Высокая кровать под балдахином. Позолоченные светильники и люстра. Роскошный огромный стол, выгнутый дугой. За ним еще парочка, заставленная самыми разнообразными предметами. Всяческая посуда, весы, толстенные книги, приборы для письма, шкатулки. На одном участке стена, свободная от мебели, увешана холодным оружием. А окна там прикрыты свисающими шторами с богатой вышивкой. Безделушки, вазы, подсвечники, миниатюрные картины виднелись куда ни плюнь. К месту и не к месту. Не зная я, куда попал, пришлось бы ломать голову, пытаясь понять, кто же здесь обитает. Зажиточная проститутка или алхимик-гедонист? «Неплохо хорёк устроился. Безвкусно, но дорого», – присвистнул епископ. «Дан, башня пустая. умань не приложу, куда все карающие подевались. Хотя кое-что подозреваю». «Вот и у меня те же подозрения. Наверное, отправились нас убивать. В тюрьму. Вы же сами говорили». «Наверное, так и есть». «Давайте спустимся вниз. Надо старика связать и обыскать кухню. Очень уж есть хочется». Отличная мысль. Запахи там весьма приятственные. Приятственными оказались не только запахи. Не знаю я догматов местной религии, но одно понял точно. Плоть свою братья ордена карающих голодом не терзают. Да и насчет изнуряющих постов не уверен. Мясным здесь явно не брезговали. В епископе пробудился давно уснувший инстинкт мародерства. С профессионализмом бывалого наемника он за какую-то минуту обнаружил немало разнообразных деликатесов. Но не стал кидаться сразу на всё. Для начала попил молока, этим же молоком обмыл руки, предварительно пополоскав их в ведре с водой. Я повторил его действия. Даже умирая от голода, трудно решиться есть такими лапами. Пока еретик наседал на сыр и балыки, я вкушал сливочное масло, отхватывая его понемногу найденным на кухне ножом. Съев кусочек, делал паузу, прислушивался к своим ощущениям. После такой голодухи неосторожно слопанная пища может убить. Не убила, Мало того, ни малейших неприятных ощущений, один позитив. Ни рези, ни боли, ни спазмов. Лишь приятная теплота и довольное урчание. Масло, конечно, пища специфическая. Один из наиболее энергетически выгодных продуктов, к тому же легко усваивающихся. Но эти свойства не объясняют, почему я после столь долгого голодания не испытываю неудобств. Или это особенность пищеварительной системы местных жителей, или что-то другое. Возможно, новоприобретённые свойства. После боя у брода во мне много чего изменилось. Дан, отведайте лучше ветчины. Как вы можете поедать масло без всего? Противно ведь. А ветчина отменная. Потом, масло для меня сейчас нужнее. Зря, зря. А ведь неплохо живут карающие, всё свежее и отменное. Странно, что при такой кормёжке толстых среди них немного. Желчью, видать, исходят от злобы, вот и не идёт пища впрок. Не обращая внимания на маловразумительную болтовню конфидуса, тот говорил, не забывая жевать, я прислушивался к своим ощущениям и не мог им нарадоваться. В желудке будто ракета стартовала. Огонь, разгораясь в районе пупка, струями распространялся по всему телу. По следам этих струй начинало приятно покалывать, будто каждая клеточка наливалась энергией. Я всё ещё был усталым, голодным, отупевшим от всего, что пережил, но уже далеко не полумёртвым. Пожалуй, даже готовый подраться с тем тюремщиком на равных, не спасла бы его плётка. Нет, со мной явно что-то не то. Как бы не было полезно сливочное масло в такой ситуации, но скорость метаболизма оно не увеличивает. Да какая разница?» «Всё, что со мной происходит, к лучшему. Я в этом не сомневаюсь». Нож прошёлся по дереву, подчищая последние крохи. «Невероятно! Масло было килограмма полтора, и я всё это умял». Самое странное, ничуть не наелся, аппетит разыгрался даже сильнее. «Что там епископ говорил насчёт ветчины?» «Когда и с ветчиной было покончено, я взялся за кровяную колбасу, а конфидус начал посматривать косо. Наверное, опять подозревает во мне перерождённого». Плевать. Срочно нужна еда. Причём много. Слабосолёное копчёное мясо. Молоко. Паштет из рубленной печени. Краюха хлеба с роскошным балыком. Ещё молоко. Только огурцов для полного счастья не хватает и селёдки. И куда только всё помещается, а желудок требует ещё и ещё. Остановил себя волевым усилием. Я так до утра буду жевать, пока в кладовой не останутся голые полки» конфидус надо хоть немного обмыться и цепи снять За комнатой слуги видел чан для стирки можно там и помыться только сперва одежду найдем иначе толку от мытья не будет найти одежду не успели едва выбрались из кухни как со стороны входных дверей послышался подозрительный ляск притихли епископ поспешно погасил свечу в тишине отчетливо услышали скрип раскрывающихся створок и тут же топот множества ног в коридоре замерцали вот близки огня Рядом опять открылась дверь. Похоже, та самая, что на замке была. Звон железа. Характерные звуки, будто при раздаче оружия. «Всё?» Голос знакомый, мерзкий, заставивший ладони непроизвольно сжаться в кулаки. «Цавус!» «Да, брат, теперь у каждого есть меч и кинжал, но, может, надо и кольчуги поддеть?» А этот голос незнаком, но не менее мерзок. «Два колодника, бессиленных без оружия», У стража ноги покалечены к тому же. Зачем вам кольчуги? Они только замедлять будут. Отсюда до старых валов надо всё осмотреть. Да поживее. Далеко они не могли уйти. Да смотрите с разбойниками, их не перепутайте. Тех немало разбежалось из-за тюремных ротозеев. С нами Бог, братья. Я буду за вас молиться. Стук закрывающихся дверей. Лязг замка. Раздражённый крик хорька. «Кло! Старый бездельник! Почему я должен двери закрывать?» Чего молчишь? Подох там, что ли? И от чего здесь так воняет? Дверь в уборную не прикрыл опять. Приближающиеся шаги. Инквизитор явно направляется в комнату слуги с целью проверки своего печального предположения. Дойти до конца не успел. Из кухни выскользнул Конфидус, замер перед обшамлённым цавусом. Привет, хорёк. Давно не виделись. Сказано было тихо, благожелательным тоном, а вместо точки в предложении епископ уверенно, резко, со знанием дела опустил массивный деревянный черпак на макушку инквизитора.